глава 201 я обернулся и увидел донгли держащего лук бога ветра в своих руках он взволнованно пожал мою руку «Джангун, старший брат ты пришел я осмотрел его и спросил что случилось с тобой все в порядке донгли ничего не ответил но ошеломленно смотрел на небо его лицо изменилось и он вскрикнул вот черт монстры могут летать я вздрогнул от испуга и посмотрел в направлении в котором смотрел дон гли и с облегчением вздохнул глупый мальчик это не монстры это люди которых я привел вместе с собой дон гли в приподнятом настроении ответил так много мага ветра на этот раз у нас есть надежда я ответил «Ты ошибаешься. Они не маги ветра. Они такие же, как вы. воины. После этого я сразу же направился к группе из божественной деревни. Дон Гли пробормотал. «Войны? Но ведь все же они небесные рыцари. Я прав?» Я нашел великого старейшину среди прибывшей группы и обратился к нему. «Люди на холме под нами наши союзники». Давайте быстренько уничтожим этих монстров. Великий Старейшина кивнул и приказал группе убить монстров. Их было так много, что даже с нашей помощью мы могли только отбросить их назад. Старейшина и я приземлились на холме. Казалось, что старший брат Джанху восстановил часть своей силы. Он подошел к нам и спросил. «Джангун, кто все эти люди?» я ответил я вас представлю эти люди старейшины божественной деревни приглашенные мною это мой старший брат жанху который является наследником доспеха бога войны жанху с удивлением посмотрел на пятерых старейшин после чего поклонился и поприветствовал их я приветствую старейшин старший брат жанху должно быть устал поскольку не знал силы старейшин. Великий старейшина улыбнулся ему и ответил. «Вам, наследникам божьим, не обязательно быть вежливыми. Мы видели твое предыдущее героическое сражение. Ты, судя по всему, находишься на уровне святого меча». Жанху неловко улыбнулся и прояснил ситуацию. «Я достигаю уровня святого меча только когда...» облачаясь в доспехи бога войны. Без них я все еще далек от достижения этого уровня. Я улыбнулся. Тогда тебе придется попросить старейшин об их попечительстве. Жан-Хуб шокированно посмотрел на меня. Его лицо изменилось, и он произнес. — Это не может быть! Я кивнул. — Все верно. Эти старейшины имеют уровень святого меча. Великий старейшина заговорил. «Давайте не будем об этом говорить. Вместо этого мы должны обсудить ситуацию с монстрами». Шанху с уважением посмотрел на старейшин и начал рассказывать. «Два месяца назад эти монстры появились из ниоткуда. Изначально их не было так много, поэтому мы не особо беспокоились насчет этого. Мы просто убивали их при встрече». но спустя полмесяца их количество выросло настолько, что мы более не смогли оставаться в деревне и отступили сюда. Если бы не Ксюси и остальные, которые рискнули своей жизнью, чтобы разыскать лесных эльфов и попросить их о помощи, мы бы не смогли продержаться так долго, чтобы дождаться вашей помощи. Я спросил, где старший брат Ксюси и остальные? Джан Ху тяжело вздохнул. Гаудэксин Ао получили тяжелые травмы. В настоящее время Ксюси ухаживает за ними. Я утешил его. Не стоит думать о себе так плохо. Если бы ты не держал этих чудовищ в страхе, они бы уже прорвались в город. Великий старейшина произнес: Джан Гун прав. Теперь наша главная задача истребление этих мерзких существ. Я кивнул и сказал. «Они не могли появиться из ниоткуда. Мы обсуждали это со старейшинами. Мы считаем, что эти существа похожи на зверей, призванных кланом монстров во время Великой Войны Богов и Монстров. Если это так, то должен быть кто-то, призывающий их. Мне интересно, кто виноват во всем этом?» Поразмыслив, я пришел к выводу, что сделано не руками короля монстров. Ведь если бы он появился намного раньше ожидаемого, ему бы не понадобилось использовать столь паршивый способ. Он мог бы истребить нас лишь своими силами. К тому же, они вряд ли из клана монстров, ведь они были уничтожены на войне, ведь так? Жан-Ху взял слово. «Ты прав, но откуда тогда эти существа?» Мы должны найти источник, чтобы остановить непрекращающееся вторжение монстров, великий старейшина Бадытожил. Этот вопрос нельзя откладывать. Из-за нашего сражения монстры временно рассеяны. Мы должны воспользоваться этим шансом и немедленно выдвигаться. Я сказал Жанху. Старший брат, просто оставайся здесь и следи за общей ситуацией. «Старейшин и я отправимся на поиски!» Жанху встревожился. «Как я могу позволить этому произойти? Ты наш гость, да и старейшин беспокоить очень неловко. Я определенно должен пойти. Здесь хватит и одного Донгли. После твоего ухода Донгли упорно тренировался и достиг уровня священного рыцаря. Несмотря на то, что он не полностью слился с луком боговетра, «Его сила необычайно велика. С ним здесь не возникнет проблем». Я не смог его уговорить, поэтому согласился взять с собой. Я позвал Дон Гли и сообщил ему. «Это жители божественной деревни, поэтому защита этого места не вызовет проблем. Старший брат жанху и я отправляемся искать источник появления этих монстров. Я оставлю это место на тебя». «Ты должен быть осторожен. Понимаешь меня?» Дон Гли кивнул. «Расслабьтесь. Проблем не должно быть. Джангун, люди, которых ты привел, действительно могущественны. По моему мнению, они ничуть не хуже меня». Я усмехнулся. «Я тебе все объясню, когда вернусь. Сейчас я пошел». После этого я позвал Джанху и старейшин, чтобы подготовиться. Донгли крикнул, «Будь осторожен!» Великий Старейшина объяснил нам план. И «Источник монстров не должен быть далеко отсюда. Давайте взлетим и осмотримся. Быть может, нам удастся найти какие-либо подсказки после осмотра их маршрута движения». Я кивнул. «Я пойду и осмотрюсь. Вам надо сохранить свою энергию». Если я что-то найду, я использую магию, чтобы позвать вас, брат Жанху. Использую это время, чтобы восстановиться. Жанху кивнул. Что бы ты ни делал, будь осторожен. Я двигал магическую силу в своем теле таким образом, чтобы она поднимала меня от земли. Несмотря на то, что я использовал для этого много магической силы, я выяснил. что после поглощения божественной вены скорость восстановления магической силы была удивительной. Вскоре мое прежнее чувство неловкости прошло. 80% магической силы было восстановлено. Когда люди на холме стали размером с муравьев, я остановил свой подъем и сосредоточился на том, что было подо мной. Монстры, окружающие холмы, были рассеяны и в настоящее время перегруппировались для следующей атаки. Более того, со всех сторон надвигались большие орды монстров. Я заметил, что они пришли с юго-востока, где витала густая черная чудовищная энергия. Монстры двигались того направления, следовательно, там был их источник.